23. Из своей башни я все отлично разглядела. Я видела, как парочка стояла под моей вишней. Видела ленты из фольги в волосах учительницы. Видела грязь на ботинках инспектора, топтавшегося на месте убийства. Великолепный обзор. С моей стороны было бы глупо, упускать такую возможность не находите. При всей банальности происходящего... «Красавец-инспектор, явившийся невесть откуда, и учительница в ожидании спасителя. Они оба молоды хороши собой, у них впереди вся жизнь, они держат свою судьбу в собственных руках. Что ещё требуется?» «Ну, пара-тройка встреч, а дальше плоть возьмёт своё». Я спустилась вниз, проклиная каждую ступеньку. «Ещё несколько минут придётся повозиться, запирая дверь на три замка». Мне уже трудно даже просто закрыть тяжёлую дубовую дверь, такую же старую, как я. По-моему, петли у неё с каждой ночью ржавеют всё сильнее. Наверное, двери тоже болеют ревматизмом. Вспомнились полицейские учительницы. Эти двое мечтают прорвать картину, выйти за пределы рамы, сбежать на сияющем хромом мотоцикле. Какая женщина не мечтает о таком побеге, а? Главное, чтобы в мотор не попала песчинка. Или кто-нибудь другой не переписал историю по-другому. «Нептун, ко мне!» Мы пошли. Как всегда, я срезала путь через парковку возле музея американского искусства. Как всегда, шагая мимо здания, сморщилась от отвращения перед его безобразной архитектурой в духе 70-х. Разумеется, я в курсе. Изначально планировала, что здание будет скрыто большим садом. Много лет назад они даже высадили перед музеем Туи и Берючину и назвали все это «импрессионистским парком». Ха-ха. Но я знаю немало таких, кто ни за что не согласится заменить привычный забор на живую изгородь. Полагаю, сейчас, когда французы выкупили участок у американцев, в здании собирается устроить музей импрессионистов, они вырубят весь этот так называемый «парк». И если бы меня спросили, что я об этом думаю, я бы сказала, что я «за». В любом случае, я умру раньше, чем все это будет реализовано. Пока что они ограничивались тем, что поставили позади музея четыре стога сена. Угу, еще бы виллы воткнули. На мой взгляд, сено плохо сочетается с туями, зато туристам нравится. Они обожают фотографироваться на фоне стогов. В молодости я часто гуляла за музеем, и расположены чуть дальше галереи Камбура. Дорога там идет в гору, и сверху открывается неплохой вид на утопающую в зелени крышу музея. Туристы туда не ходят. Хотя, если говорить о видах, самый красивый с высоты холма, на котором стоит водонапорная башня, мне туда уже не дойти, остается только вспоминать. но Я шла вперед, постукивая палкой по тротуару. Меня обогнала группа из пяти стариков, не таких старых, как я, но и не молоденьких, они болтали по-английски. У нас всегда так. В будни в Живерне безлюдно, как в любой другой деревне, если не считать автобусов с экскурсантами. Три четверти туристов говорят по-английски, их высаживают в начале улицы Клода Моне, они проходят ее в оба конца, до церкви обратно, по пути туда разглядывают галереи, по пути назад кое-что покупают. Выходные — дело другое. Выходные у нас нашествие парижан. Ну и из других городов Нормандии народ приезжает, но немного. Старики удалились от меня все дальше, а я продолжала ползти, как черепаха. пусть моя воля перед галереей Канди, я бы точно ускорила шаг». Амаду Канди принадлежит самая старая в Живерни художественная галерея. Я хожу мимо нее уже 30 лет, и все тридцать лет она меня раздражает. Лавка похожа на пещеру Алибабы, завидев меня, на пороге появился хозяин. «Привет, красавица! Все мотаешься туда-сюда?» «Здравствуй, Амаду, извини, я спешу». Он захохотал во всю свою великанскую глотку. «На моей памяти он в деревне единственный африканец, родом из Сенегала». Иногда я останавливаюсь с ним поболтать, он делится со мной своими планами, мечтает в один прекрасный день купить и продать мане, сорвать джакпот. Любое полотно с кувшинками, хотя бы с чёрными. Порой он тоже шатается в окрестностях мельницы Шеневьяр. Амаду Канди заключил немало сделок с Жеромом Марвалем, а я ему не доверяю. К тому же, как мне стало известно, не так давно к нему заглядывала полиция. Я шла вперёд. У меня впечатление, что улица Клода моне с каждым разом становится все длиннее. Туристы вежливо расступаются, пропуская старую даму. Находятся придурки, которые меня фотографируют, как будто я являюсь частью пейзажа. Дом 71, наконец-то. На почтовом ящике надпись «Жером и Патрисия Марваль». Можно подумать, здесь по-прежнему живут муж и жена. Но я понимаю Патрисию, ей не хочется отскребать с почтового ящика имя покойного мужа. Я несколько раз позвонила в колокольчик, она вышла, вид удивленный. Что, в общем-то, нормально. Мы уже несколько месяцев толком не общались так, как и в нем друг другу, встретившись на улице, и все. Я подошла к ней чуть ли не в ухо прошептала. «Патрисия, мне надо с тобой поговорить. Я должна кое-что тебе сообщить. Я кое-что узнала, а еще кое-что поняла». Она пропустила меня вперед, и я заметила, какая она бледная. В длинном коридоре висели две картины с кувшинками... У меня закружилась голова и показала, что Патрисия старательно отводит от них глаза. Слюнтяйка всегда была такой. — Это... это насчет смерти Жерома? — пробормотала она. — Да, но не только. Я заколебалась. Терять мне больше нечего, это верно, но все-таки швырнуть правду ей в лицо — это как-то... Посмотрел бы я на вас, окажись, вы на моем месте. Поэтому я подождала, пока она усядется в кресло в гостиной, и только тогда сказала... Да, Патрисия, это касается смерти Жерома. Я знаю имя его убийцы.